19. -е. Энциклопедия. Червь Планария. Планария — плоский пресновидный червячок. Его длина всего 4 см, но у него имеются голова, глаза, головной мозг и спинной мозг, связывающие воедино всю нервную систему. Кроме того, у него есть рот, пищеварительная система и бесполая система воспроизводства. Этот червь долго изумлял ученых своей способностью к автоматической регенерации любой части тела, которые его лишат, чем заслужил славу бессмертного и неподвластного лезвию ножа. В 2014 году группа ученых в Университете Тафта, штат Массачусетс, научила планарий запоминать условия полной неожиданности и ловушек. Всего за 10 дней планарии освоили с обстановкой, запомнив места, где получали пищу и где их било током. Потом их обезглавили, головы отросли через две недели. Помещенные в прежнюю среду планарии, ко всеобщему удивлению, вспомнили, где их поощряли, а где им причиняли боль. Этот эксперимент поднял вопрос. Если память об удовольствии и боли хранится не в мозгу, то где же? Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12